Кристофер Тлен. За долгие годы преданной службы Кристоферу Тлену Мендельсон Остов великолепно изучил внутреннее устройство двенадцатой башни на острове Гаргосиум. Он мог бы с закрытыми глазами пройти через кухни в комнаты для гаданий, отыскать дорогу в подвалы, черную часовню и залы слез. Но сегодня, возвратившись на остров с известием о том, что он упустил решительно все и вся, ключ хвата и его сообщницу, девчонку по имени Кэнди, Остав получил приказание от своего господина, которое тот передал через слугу тупоголового Нава, явиться с докладом в помещение, где ему не случалось бывать еще ни разу, в большую библиотеку, располагавшуюся в верхней части башни. Остав покорно побрел в библиотеку. Она оказалась огромной, он никогда еще не видел таких просторных помещений. Круглый зал во всю ширину башни, без окон, с полками, тесно уставленными книгами и поднимавшимися ввысь футов на 40 Там он и стал ждать своего господина. На душе у остова было скверно, хуже некуда. Одет он был в длинный, изрядно потрёпанный плащ, подбитый мехом молодого оборотня, но даже в этом теплом одеянии остову было зябко. Он изо всех сил стиснул челюсти, чтобы не стучать зубами от ужаса. Ему было хорошо известно, что при встречах с хозяином страх свой следует по возможности скрывать. Кристофер Тлен бывал особо жесток со своими приближенными, если чувствовал, что его боятся. Мендельсон не раз становился свидетелем жестоких выходок Тлена. Порой во время прогулок по лабиринтам башни Остов учудилось, что из-за каждой запертой двери до него доносятся жалобные крики, рыдания и мольбы о пощаде. Это остинали пленники Тлена. Даже сегодня, взбираясь по ступеням лестницы, которая вела в большую библиотеку, он мог поклясться, что из наружной стены к нему взывает голос существа, навеки замурованного в его толще, в тесном темном пространстве, и молит о глотке воздуха, о корке хлеба, о милосердии. Но кому, как ни Мендельсону, знать, что в подобном месте смешно и нелепо даже помышлять о милосердии?» Под сводчатым потолком двенадцатой башни, испечленными изображениями, при одном взгляде на которые пробирал ужас, разыгралось немало кровавых трагедий, немало чудовищных сцен, и ни одна из жертв, очутившихся тут, не была помилована. У остова отчаянно разболелся обрубок изувеченной ноги, однако сесть он не осмелился, ведь тлен мог войти в любую минуту, и застань он своего провинившегося подданного сидящим, тому пришлось бы худо. Вместо этого, чтобы хоть чем-то себя занять, Остов подошел к одному из многих столов, разбросанных по огромному залу. На столешнице громоздились книги, снятые с полок, вероятно, по распоряжению тлена, которому они зачем-то понадобились. Внимание Остова привлекла одна из книг, лежавшая на высоком пипитре. Ее он помнил с детства. Называлась она «Стишки и песенки Кологроба». Это была одна из его любимейших книг. Он знал наизусть добрую половину содержавшихся в них считалок стихотворений и колыбельных, включая и ту славную песенку, которую он спел девчонке из-за наземи. Книга была открыта на странице с прелестной колыбельной, из тех, которую он за давностью лет успел позабыть, но теперь, едва начав читать, сразу вспомнил. «Мой маленький страшилка, ты мчишься во весь дух, Расковырять могилку, пока молчит петух. Повеселели скелеты, и танец им плеши вальсируя до рассвета в кладбищенской тиши». Остов наслаждался чтением, он шевелил губами, не издавая ни одного звука, и перед глазами у него разворачивались милую сердцу картины детства. Вот в кухне на низенькой скамеечке сидит его покойная матушка, Миазма Остов, которой окружили трое сыновей, Ищат, Мерзон и Мендельсон, и скрипучим голосом читает одно за другим сочинение кологроба. «Милая матушка, как он ее любил!» Оста вздохнул и стал читать дальше. «Мой маленький страшилка, чудовищен твой лик. Летучие мыши крылья, как у вампира клык. В буграх и шрамах кожа, хвост тонкий, как змея. Откроешь рот, и что же? Пугаются друзья, все дьяволы и черти. Так ты гораст орать! Ты, юный рыцарь смерти, тобой гордится мать». «Так ты гораст орать!» Эта фраза на протяжении долгих лет, время от времени, всплывала у него в памяти, хотя он до настоящей минуты никак не мог припомнить, откуда она. Он не раз спрашивал себя, удастся ли ему в случае необходимости издать такой вопль, которого испугались бы даже дьяволы и черти. Сделав глубокий вдох, Остав зарычал. Низкий грозный звук наполнил помещение, отразившись эхом от сводчатых потолков. «Любой враг устрашился бы, доведись ему такое услышать», — подумал Остов, чрезвычайно собой довольный. «Именно так он зарычит, когда поймает, наконец, ту девчонку. От подобного рыка у нее мозги взорвутся». Остов снова издал рычание, на сей раз открыв рот пошире и обнажив длинные коричневато-серые клыки. С вершины книжных полок сорвались потревоженные воплен два крылатых создания. Покружив в воздухе, они зависли в футах в трех над головой Остова. Размером с грифа, с пепельно-серыми обрюшшими и злыми личиками, они выглядели чем-то вроде чудовищной карикатуры на херувимов. «Проваливайте отсюда!» — взвизнул Остов, задрав голову. Дьявольские существа на миг обратили на него свои маленькие тусклые темные глазки, лишенные белков, и, решив по-видимому, что он не стоит внимания, вернулись в свои гнезда на полках. Мендельсон склонился над книгой, чтобы дочитать колыбельную до конца. Мой маленький страшилка, ты мчишься, мчишься прочь, едва забрежет солнце. Тебе милее ночь. В моих ночных кошмарах будь гостем, дорогим, лишь там дитя. Остав! Мендельсон обернулся на грозный звук этого голоса, исходившего из затененной ниши в дальней стороне зала. Ни одна из многочисленных дверей не скрипнула, впуская Кристофера Тлена внутрь библиотеки. Он всё это время находился здесь, наблюдая за островом слушая, как тот практикуется в рычании. Мендельсон застыл, как вкопанный. Он напряженно вглядывался в сумрак, ожидая появления того, кто только что его окликнул. Повелителя полуночи. Кристофер Атлена собственной персоной. «Сядь!» — донеслось из сумрака. «Присядь, Остов! Сделай милость! Ты, видно, любишь читать!» Голос был низким, чуть хрипловатым, и в нем слышалось... Как ни короткие были произнесенные фразы Отчаянная смертная тоска. Голос этот мог принадлежать лишь тому из живых существ, кто не раз погружался в пропасть безысходного отчаяния в пучины первозданного хаоса. Мендельсон, напрягая зрение, смог, наконец, различить контуры фигуры своего господина весьма внушительный, ростом в 6 футов и 6 дюймов, если не выше, и облаченный в черный плащ до пят, потому-то тлену и удалось остаться незамеченным в густой тени. Повелитель полуночи прошагал по залу и приблизился к остову. Свечи, горящие на столах, высветили лик Кристофера Тлена. По мнению Мендельсона, ни у кого из живых существ Бората не было и не могло быть столь пронзительного взгляда, как у Кристофера Тлена. Его светлые, почти прозрачные глаза сверкали, как осколки льда на фоне мертвенно бледной кожи лица. Такой же матово-белой была и вся его голова, абсолютно лишенная волос. На нём, как всегда, был высокий воротник из прозрачного материала, напоминавшего стекло, сконструированный специально, чтобы закрывать нижнюю часть лица. Внутри воротника плескалась голубоватая жидкость, в которой плавали, сверкая и переливаясь, какие-то создания, похожие на маленьких змеек. Некоторые из них были светлыми, как летние молнии, другие – желтоватыми, будто масло. Яркие блики, то и дело вспыхивавшие на их спинках и боках, отражались от поверхности воды, окружая голову тлена подобием нимба из разноцветных, пляшущих в воздухе искр, что явно доставляло ему удовольствие. Когда одна из змеек коснулась своим хвостом его щеки, он улыбнулся, и улыбка эта была такой свирепой и жуткой, что Мендельсон с трудом удержался, чтобы не броситься опрометью вон из зала. Нав как-то однажды рассказал ему, что означает эта улыбка и откуда берутся блестящие змейки. Тлену каким-то образом удалось вдохнуть жизнь в те образы, что являлись ему в ночных кошмарах и в некоторых из самых чудовищных мыслей, посещавших его наяву. Материализовавшись, эти мысли и образы приняли форму белых и желтых змеек. Вдыхая жидкости своего воротника и вбирая Артома ноздрями разноцветных змеек, тлен снова и снова погружался душой в свои кошмарные грезы, заново переживал страхи минувших сновидений. Его голос, хрипловатый и глухо звучавший сквозь воду, ухишевшую мрачными образами, был окрашен в безрадостные тона этих видений. Каждый звук, вылетавший из горла повелителя полуночи, был исполнен тоски и ужаса. Итак, насчет книг, Остов!» Что, ах, да, книги, у меня не есть несколько штук. А что еще у тебя есть? Искры вокруг головы Тлена вспыхнули ярче. Он устремил свой пронизывающий взор на остова. «И чего у тебя нет?» «Вы имеете в виду ключ?» «Разумеется, ключ. Что же ещё?» «Господин, умоляю простить, пощадите меня. Я не смог вернуть ключ». Мендельсон умолк, ожидая, что вот сейчас тлен набросится на него, быть может, и забьёт до полусмерти. Но этого не случилось. Повелитель полуночи не сдвинулся с места, продолжая в упор смотреть на Мендельсона. «Продолжай!» — промолвил он едва слышно. «Я... мне удалось выследить человека, который его у вас украл». Им оказался... Им оказался Джон Хват со своими братцами. «Да, он удрал с ключом на эфрит, а оттуда на лодке в иноземье. Я бросился в погоню и потопил его лодку, и думал уже, что он у меня в руках...» «Продолжай». Но ему повезло. Начался прилив, и волны перенесли его на другую сторону. «И ты настиг его в иноземье? В голосе Тлена слышались теперь любопытство и нетерпение. «Да». «Ну и как тебе там показалось?» Тлен произнес это с таким спокойствием и невозмутимостью, словно это был не допрос с пристрастием, а дружеская беседа. «Я почти ничего там не видел, пытался изо всех сил изловить хвата». Еще бы! Ты старался как мог, но хвату все же удалось уйти от тебя. Восемь голов, что не говори лучше, чем одна». «Численное превосходство было на его стороне, не так ли?» «Ваша правда, господин». В сердце Мендельсона закралась надежда, что его повелитель не будет слишком жесток к нему, понимая, какие трудности ему, Остову, пришлось претерпеть, чтобы проделать долгий путь до да иноземья и обратно. Тлен подошел к самому высокому из стульев, стоявших поблизости, опустился на него и сомкнул ладони перед грудью, как если бы собрался молиться. «Ну и...» «Да, господин...» «Поведай же мне, что случилось после». «Да, так вот, я почти его нагнал в Апорту». «В Апорту? Разве он не разрушен? На месте, где он был когда-то, осталось несколько ветхих построек, господин. Маяк, причал». «А корабли?» «Кораблей нет. Не иначе как все, что там потонули, успели рассыпаться в пыль или догнивают в земле. Я ни одного не видел». «Продолжай. Ты добрался до порта и...» У него был сообщник. — Не считая его братьев? — Да, девица, девчонка из наземья. Ах, вот оно как! Сообщница, да еще и девчонка. Бедняга Остов, это лишило тебя последнего шанса на успех. — Ваша правда, господин. — Значит, он отдал ключ ей? — В самом деле, не знаю, господин. Да, возможно. — Так отдал он ей ключ или нет? Тлен возвысил голос, в котором снова зазвучала угроза. Мендельсон опустил глаза. Зубы его начали выбивать частую дробь, хоть он и поклялся себе, переступая порог библиотеки, что ни в коем случае не будет бояться. Смотри мне в глаза, Мендельсон! Остав, терзаемый страхом, продолжал разглядывать полу своих ног. Он не мог себя заставить взглянуть на хозяина, как не осмелился бы посмотреть в глаза разъяренному хищнику. Я сказал: Смотри в глаза! Голова Остова приподнялась помимо воли, будто его дернули за волосы, и он был принужден взглянуть на человека, сидевшего перед ним. Еще через мгновение какая-то неведомая сила бросила его на мозаичный пол, о котором он прибольно стукнулся коленями. Лицо Тлена, как и никогда прежде, походило сейчас на голый череп, отметено вокруг губ, по слухам, оставшиеся с тех пор, как однажды его бабка, бабуля Ветош, наглухо зашила ему рот, обозначились так четко, что стали подобны зубам скелета. А тонкая бледная кожа над линией воды в роднике казалась сохшейся, как у мумии, и только в глазах светилась жизнь. Но то был свет безумия, абсолютного высшего сумасшествия. Мендельсон отдал бы сейчас все на свете ради возможности убраться отсюда подальше. Ты подвел меня! взревел тлен. Его голос заполнил всю голову остова и тот, почти теряя сознание от ужаса, вдруг с беспощадной отчетливостью в мельчайших деталях представил себе размер и форму черепа, который носил на своих плечах. «Умоляю, я сделал все, что было в моих силах, клянусь!» «Как звали ту девчонку?» «Кэнди, фамилии не знаю». Верхняя губа тлена презрительно изогнулась. Он на дух не выносил сладкого, а ведь «Кэнди» на языке и на земле означала «конфетка». «Ты смог бы ее узнать, попадись она тебя снова!» «Ещё бы, разумеется!» «В таком случае придется мне оставить тебя в живых, Мендельсон. Ты имел с ней дело и наверняка изучил её повадки, не так ли?» «О, да, безусловно, господин мой!» — выкрикнул Остов, по-прежнему стуча зубами. Ему очень хотелось отвести взгляд от лица Тлена, но какая-то сила этому препятствовала. «Может, статься ключ сейчас у нее, верно?» «Но хват!» «Отдал его ей!» я не могу ручаться, что он сделал это, господин. Он просто не мог поступить иначе. Это было бы на него не похоже. Осмелись ли я спросить, почему вы так в этом уверены, господин? Потому что он совсем как ты. Эта погоня измотала его, он устал. И хочет, чтобы кто-то другой стал объектом моего внимания хотя бы на время. Тлен ненадолго умолк, подняв голову кверху. Пепельно-серые твари кружились под сводами библиотеки, наслаждаясь зрелищем расправы, что происходило внизу. В конце концов, повелитель полуночи принял решение. «Тебе следует вернуться и разыскать эту девчонку». «Но, господин...» «Что?» «Осмелюсь заметить. Она явилась сюда?» Тален резко поднялся со стула. «Ты видел ее в оборате? «Нет, но волны отлива на моих глазах подхватили ее и понесли сюда». «Так ведь она могла утонуть! Или попасть в брюхо Мантизака!» Он все таки набросился на Мендельсона с кулаками. Испытывая невероятное облегчение того, что теперь-то он получит заслуженную трёпку, Остов тянул голову в плечи и почувствовал, что приподнимается над полом, хотя тлен к нему еще и пальцем не прикоснулся. В следующее же мгновение невидимая сила подхватила Остова и швырнула его назад. В полете Мендельсона прокинул стол, И смел все книги, которые на нем лежали, в том числе и песенки кологроба. И тут же невидимая тяжесть навалилась ему на грудь, вдавила в пол. Ему стало невыносимо трудно дышать. Он отчетливо слышал, как треснула грудина. А теперь послушай, Остав, обратился к нему Тлен, твои братья, не сумевшие выполнить мой приказ, мертвы. Ты составишь им компанию в чане с известью, если снова меня подведешь. Это ясно? Мендельсон кивнул. Движение стоило ему немалых усилий. «Разыщи мне эту Кэнди. Если она мертва, доставь сюда ее тело. Когда надо, я и мертвого могу допросить, тебе это известно. Я должен узнать, что она за существо. Говоришь, волны подхватили ее? «Именно так и было, господин мой». «Это подозрительно. После всего, что было, старушка Изабелла скорее утопила бы любого из пришельцев, чем взялась бы доставить его сюда». Тлен впервые за последние несколько минут отвел взгляд от лица Мэндельсона, и тот почувствовал, что тяжесть, давившая ему на грудь, немного ослабла. «Во всем этом есть что-то странное», — пробормотал Тлен, будто рассуждая сам с собой. «Что-то загадочное». «Как же я ее разыщу, господин? Ведь она может оказаться на любом из островов». «Тебе будет оказана помощь», — Тлен произнес эти слова без прежней злости. Мэндельсон готов был поклясться, что ярость его хозяина немного поутихла. «Ступай в кухню, поешь. Когда понадобишься, я пришлю за тобой нава. И будь наготове. Слушаюсь, господин мой». «Девчонка, говоришь». Тлен мрачно усмехнулся. Леостову с перепугу это почудилось. Повелитель полуночи зашагал прочь. Через мгновение его высокую фигуру поглотил мрак. Только после этого Остов наконец смог вздохнуть полной грудью и подняться с пола на корточки. Под высоким сводчатым потолком все так же кружили безобразные серые херувимы. Возбужденные зрелищем расправы, они на лету шумно переговаривались между собой. Однако Мендельсону было не до них. Он встал в полный рост, опираясь на ступню и культю, и, когда немного утихла боль в раздавленной груди, с трудом дохромал до двери. Спускаясь по лестнице в кухню, он поклялся себе, что, как только окажется дома, немедленно сожжет свои несколько книг, чтобы те не напоминали ему об ужасах, пережитых в библиотеке.